то ли о его принадлежности к прежней династии. — Что за бред? — взвизгнул Мишика. Тема Ковина отошла на второй план. — Какой из него потом Акапура Третьего? Их же никого в живых не осталось, еще отец постарался. — Осмелись уточнить, сын, это самая популярная сплетня в столичных салонах уже вторую седмицу. А что? Очень разумно. Благородная кровь устроит дворян, а чернь. Нолт всегда отличался вдумчивостью подхода. Мишика задумался. Он до настоящего момента считал наглого выскочку одиночкой. Но если подумать, то советник прав. Слишком у защитничка все хорошо складывается. Любой мятеж требует денег, а у того их явно хватает. И грабеж караванов служит слабым прикрытием для подлинного богатства бунтовщика. Не стоит забывать и про магию. Точно. Подлые нолцы где-то откопали талантливого самоучку, хорошенько его натаскали и отправили в Каен. Негодяй освоился, сколотил банду, а потом прибыл в посольство за дальнейшими инструкциями. Все сходится. «Гносные предатели! Уже списали меня? Так вот им вот!» Мишика скрутил фигу и сунул ее под нос советнику.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 Мишика внимательно посмотрел на советника и медленно кивнул. Уж об этом-то он не забудет. Покушение на Нольера Бримса поставило на уши весь Нолт. Были приняты немыслимые ранее меры безопасности. Введен контроль за перемещениями чужеземцев. С помощью артефактов слежения — Организовано наблюдение за главными улицами Симибашен и Муара. Государственные учреждения и особняки мастеров накрыли мощнейшие защитные поля. А от нагромождения заклинаний вокруг резиденции Архимага и трех его магистров у всех проходящих мимо магов начинало ломить виски. Нолт усвоил урок и ждал новых сюрпризов. Встречу Архимага и глав наказующих